в первое. В другой мир через задний двор. Бренцлу проснулся и сразу ощутил прикосновение прохладного воздуха, вырывавшегося в комнату через открытую форточку. Оттуда же с улицы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 слегка слепил глаза. Сорочка, в которую был одет майор, промокла насквозь, безмолвно свидетельствуя о том, что он работал тут уже несколько часов. Движения его были четкие и выверенные, словно он всю жизнь только и занимался тем, что колол «Эй, лейтенант, тебе срочно в пожарные нужно переводиться!» Сказал с усмешкой Дробыш, как только брянцы появились во дворе. Считай, что зачет на должность начальника караула ты уже сдал. «Это почему же?» – спросил Алексей. «Спишь много!» – не скрывая усмешки, коротко объяснил майор, а потом уже серьезным тоном скомандовал. «Иди завтракать, а потом шагом марш во двор, дрова в поленницу закидывать». Завтрак в виде яичницы глазуни зеленью, пары хрустящих булочек и кувшина молока –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 на первый взгляд, было вроде как немного. На колоте сложить поленницу дрова, наносить воды из колодца, покосить газон и перекопать несколько клумб, подстричь пару кустов и стопить баню. да им здоровым мужикам!» – заявил Дробыш. «Это раз плюнуть!» Сельский труд, да еще в таком зачетном хозяйстве, был для майора в радость. К этому он был приучен с детства, а проживая жизнь в квартире, временами скучал по косе, огороду и подсобному хозяйству в целом. Вспомнилось, как, будучи мальцом, водил жеребца на водопой, как вместе с дедом косил траву, а потом они входили в лес погребы. Со всем фронтом работ мужчины управились часа за три. Само собой разумеется, что брянцев, как коренной городской житель, ни разу не косивший траву даже газонокосилкой,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 отняло у нее чрезмерно много сил и энергии, заставлял думать только о том, как выразить свою благодарность, которая, по мнению Брянцева, не должна была ограничиваться только словами. А еще душой и телом на всех порах парень уже несся в Брянск на выручку своей любимой. По ту сторону калитки также было тепло и солнечно, а особняк Варвары Николаевны теперь уже не казался таким большим.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 Своего товарища тоже не стал, сделав вид, что такого он и вовсе не говорил. А Сехин, при виде приятелей, оживился и, скинув руку, как североамериканский индейец, поприветствовал их издалека. «Хау, братья! Как хорошо, что вы смогли пройти свой трудовой путь и невредимыми вернуться на землю обетованную нашими великими предками!» «Братья!» в кавычках ответили на это помпезное приветствие сухим рукопожатием. При этом Дробыш, здоровый с Василием, немного скривился, чем выдал наличие болезненных мозолей на своей ладони. «Что, лапки болят?» – ехидно заметил Василий. «Ничего, ничего, лёнечка потерпи, это скоро пройдет. Но знай, что ты еще легко отделался. Могло быть и хуже, теперь понятно?» «Ага, понятно».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 Под дружный смех и взаимные шутки они уселись в салон авто, где Сихин с важным видом достал из своей спортивной сумки три радиостанции с гарнитурой и два пистолета Макарова. «Не парься, лейтенант!» – усмехнулся он, считав немой вопрос лица Брянцева. «Это травматические на и никакого криминала! Перед тобой профессиональная секьюрити на шестого разряду!» Могу удостоверение показать. А с вашими ксивами, так вообще на танках можно ездить. А когда Дробыш завел двигатель, то из колонок аудиосистемы раздалось. <связывая> <связывая> Услышав начало песни, которая попала в тему, Дробыш и Сехи переглянулись и брызнули смехом. Так, под песни сектора газа и нигде не останавливаясь, даже в солнечное внече, меньше чем за три часа они доехали до Брянска. Это их другой мир, который брянцев и вернулись через задний двор особняка Варвары Николаевны, не был таким безмятежным, спокойным и размерным. Суета, проносящихся мимо городских улиц и оживленность трассы гнали путников вперед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 однако какой-либо реакции на это сообщение от похитителя обратно не прилетело. Ответа не было ни через час, ни через два, ни через три. Брянцеву стало казаться, что все это какая-то злая шутка, а хуже того он боялся, что Дробыш и Сехин тоже начнут хандрить, а потом плюнут на всю эту затею, при чем угрозят его одного. Но старший товарищ Алексея вели себя сдержанно, прямо как настоящие рыцари, что без страха и упрека, и только все время гоняли лейтенанта к кофейным автоматам за бодрящим напитком. К трем часам ночи компания расслабилась, а прохладная августовская ночь способствовала этому. Кто-то даже задремал, и крепкий кофе, выпитый объем которого уже исчислился в литрах, не справлялся с нахлынувшей дремотой. И тут бац, пришло сообщение